В этом процессе формируются потребности и отношения личности, ее желания, интересы, стремления, идеалы, мировоззрения и убеждения. Воспитание опирается на обучение, а следовательно и на упражнение и тренировку, но не ограничивается ими. В процессе воспитания устанавливается связь всего усваиваемого в ходе обучения с личностью в целом. Воспитание является высшим приемом формирования психики. Платонов о системе психологии. Москва, 1972, страница 181. Развитию человека. Его духовного облика придается важное значение в намеченном партии курсе на ускорение социально-экономического развития страны, совершенствование всех сторон жизни нашего общества. Без активизации человеческого фактора, отмечал Михаил Сергеевич Горбачев в докладе на Октябрьском 1985 года пленами ЦК КПСС, не может быть решена ни одна из выдвинутых партией задач. Коммунистическое воспитание предполагает целеустремленное формирование всесторонне развитых и высокосознательных людей, гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. В процессе воспитания происходит формирование марксистско-ленинского мировоззрения, становление коммунистической направленности личности. Противники системы коммунистического воспитания нередко рассуждают о преимуществах так называемой теории свободного воспитания, согласно которой управляемое воспитание якобы только глушит общественную и творческую активность личности, подавляет ее запросы и интересы, мешает свободному саморазвертыванию нравственных качеств. Но именно действительность, реальная жизнь, повседневно доказывает обратное. Человек, воспитанный по принципу «что хочу, то и ворочу» и понимающий свободу как свое неотъемлемое право игнорировать интересы общества, тем самым нарушает свободу других людей, поскольку готов без зазрения совести покушаться на их покой и благополучие. Известно, как резко критиковал Ленин фарисейские утверждения буржуазных педагогов о некоем свободном от классовых интересов общества развития детей. Ленин, полное собрание сочинений, том 87, страница 431. Именно неуправляемое. Свободное воспитание приводит к тому, что человек действительно становится неуправляемым и потому нетерпимым для общества из-за своего постоянного стремления не считаться с другими. Не случайно такой человек пребывает в непрерывных конфликтных отношениях с окружающими. Находясь из-за этого в состоянии неприходящего эмоционального напряжения, он становится по существу психически больным человеком. Чаще всего психопатом. Нездержанность, болезненная нетерпимость, крайний эгоизм – вот его основные характерологические особенности. А эгоизм, как известно, никогда не представлял ценности для общества, так как вся его созидающая сила направлена на достижение любой ценой лишь собственного благополучия. Может ли в данном случае идти речь о самопожертвовании, самоотречении, забвении личных интересов ради общественных, то есть о качествах, присущих подлинным борцам за социальный прогресс? Сомнительные ценности семена, посеянные трудами теоретиков и практиков свободного, неуправляемого воспитания, уже неоднократно давали и продолжают давать обильные плоды, нечесанные и немытые, с наркоманической тупостью и равнодушием во взорах, перекатываются такие плоды по странам и континентам под различными наименованиями — битники, хиппи и тому подобное. В бесцельном и бездумном снохождении наиву весь смысл их жизни. Именно управляемое воспитание предполагает активное выявление в человеке истины человеческого, приводит не к нивелированию личностей, А напротив, создает условия для наилучшего развития индивидуальных черт характера каждого, прививает непримиримость к негативным явлениям, нетерпимость к лжи и фальши, основные качества, характеризующие человека-борца.